Рихтер подумал, «Я тоже не из Гитлер-Югент», и почтительно улыбнулся. Габлер отошел. Он вспомнил, как Рихтер рассказывал о поездке в Сибирь. «Вы ведь здесь не впервые, вы говорите по-русски». Немного научился за год. «Когда я здесь бывал до войны, я объяснялся по-немецки». «Значит, только с интеллигентами, но их здесь немного». Как вам кажется, русские действительно настроены против нас, или это нечто другое, принуждение, тупость, массовый психоз? Я боюсь вам ответить. Я сам себя спрашиваю. Мне кажется, что их настроили против нас, и они верят своим главарям. Мы для них представляем не только враждебную идею, но и чужой мир». Я разговаривал с бедными людьми и уверяю вас, что им жилось при большевиках плохо. Я им говорил, теперь имеют место отдельные эксцессы, на то война, но когда мы победим, мы пришлем вам мануфактуру, утварь. Один пожилой человек, не коммунист, обыватель, мне ответил, «Не нужно нам вашего». Он боялся договорить. Я понял, он хотел сказать, что предпочитает свой режим. Это доходит у них до пароксизма. Вы совершенно правы. Я сам так думаю. Мне хотелось услышать мнение человека другого поколения, другой среды. Обо всем этом нужно было подумать заранее. Теперь у Германии одна надежда. Наша солдатская честь, искусство нашей армии. Я убежден, что мы поставим на колени русских, нужно только это сделать до того, как начнется на Западе. Те они готовы, да и не торопятся. У них свои планы, в хитрости им нельзя отказать. Я думаю, что они ничего не имеют против разгрома России, конечно, при условии, если это ослабит и нас. Но мы не можем допустить войну на два фронта. Я это говорил еще прошлой осенью. У нас теперь в моде древний Рим. Перед вашим приходом я прочел в Беобахтере, что мы жрецы Марса. Так вот, почему бы этим классикам не вспомнить другого бога Януса? Римляне в годы мира закрывали его храмы, но когда они воевали, они чтили именно Януса. У него два лица. Он смотрит вперед и назад, на восток и на запад. Жалко, что не оказалось у нас Януса ни летом сорокового после Компьена, ни весной сорок первого. Он сказал это, улыбаясь, потом лицо его стало строгим. А теперь, господин Рихтер, осень сорок второго. Как говорят французы, вино разлито, нужно его выпить, и наши гренадеры не дрогнут. Габлер сказал, что рад был встретить Рихтера, и разговор на этом кончился. Когда Рихтер вернулся в свою часть, его обступили. Никто не решался спросить, как было у полковника, а Рихтер молчал, не знал, что сказать. Таракан не выдержал. «Он тебе не сказал, скоро кончит на юге!» «Скоро! Я так и думал!» А если на юге кончит, русские здесь скиснут, только бы кончилось до зимы. Все глядели на Рихтера, как на именинника. Один Марабу сидел в стороне, не участвовал в общем разговоре. Вечером, улучив минуту, когда Рихтер остался один, Марабу спросил, «Как вы нашли Габлера?» «В хорошей форме». Рихтер побаивался Марабу и, говоря с ним, взвешивал каждое слово. «Странно. Это военные старые формации. Они считают, что победят теории Клаузовица и Мольтке, а победит исторический фатализм фюрера. Даже если под Сталинградом ляжет половина Германии, Сталинград будет наш». Рихтер не стал возражать. Марабу, как всегда, расстроил его своими мрачными предсказаниями, а на сон хотелось вспомнить что-нибудь приятное. Полковник сказал, что союзники хитрят. «Для нас это выгодно. Возможно, что фюрер это предвидел. Тогда он перехитрит всех хитрецов. Вначале все говорили, что он фанатик». А после Мюнхена даже скептики признали, что он замечательный стратег. Габлер, наверное, недолюбливает нацистов, как и все старые военные. Может быть, он их недооценивает? А у фюрера, как у Януса, одно лицо обращено на восток, другое на запад. Во всяком случае, приятно, что я побывал у полковника. Он может помочь с отпуском. Я ничего не напишу гильде. На гряну нужно решиться проверить. Как сказал Марабу, исторический фатализм. Глава седьмая Луи шел по стренду. Был теплый день с легким туманом. Лондон казался бледным и светлым, как выздоравливающий больной. Люди позабыли о бомбежках, и развалины перестали пугать, сделались частью пейзажа. Говорили о мелких невзгодах, курильщики сигарет завидовали курильщикам трубок, табак повсюду, а сигареты трудно достать. Газеты были заняты далекой войной в России. Лондонцы накалывали флажки на карты, восхищались Красной Армией, говорили, «Только русские на это способны». Здесь все мешалось — восторг и ужас, жалость и преклонение. На банкете пожарных дружинников один профессор, предложив выпить за союзную Россию, сказал «Битва под Сталинградом — это сочетание современной техники с первобытным хаосом. Роман Уэлса в интерпретации толстовского Платона Каратаева». Порой лондонцы вспоминали страшный год, когда они в метро, в щелях ждали смерти, когда школьники тушили зажигалки, а пожилые клерки маршировали, готовые сразиться с врагом. Мы выстояли, — говорили себе лондонцы, — теперь не наш черед. И все же, читая телеграммы о битве под Сталинградом, многие недоумевали. Чего мы ждем? Чего они ждут? — думал Луи. Прошло больше двух лет с того дня, когда рыбацкий парусник причалил к берегу Англии. Первый год был таким, что Луи не успел призадуматься. Чуть ли не каждый вечер вылет. Он сбил три вражеских самолета, полгода провалялся в госпитале, раненую ногу починили. Жил одним, защитой Лондона. Искалеченный город, который кричал сиренами, казался ему родным — Он был счастлив, что уехал из Франции. Ее он увез в себе, за нее сражался над Лондоном. Как давно это было! Война куда-то ушла, люди об этом говорят с облегчением, а Луи терзается. Боши по-прежнему в Париже, и он должен сидеть, ждать неизвестно чего.